Глава 24. Едва глаза привыкли к темноте, я заметил, что по стенам туннеля на высоте плеч тянутся горизонтальные светящиеся полоски. Пол был гладок и тверд. Стены тоже. В этом я убедился, проведя пальцами по прохладному камню. Некоторое время мы шагали молча, пока у перекрестка один из провожатых не шепнул. «Ни звука! Не шевелиться! Спиной к стене!» Мы простояли там несколько томительных минут. На стенах я разглядел мерцающие цифры и поместил в банк бесполезных данных тот факт, что мы находимся на месте пересечения туннелей Y82790 и NJ28940. Прислонясь к камне, я всерьез, подумывал, не вздремнуть ли, но тут из туннеля NJ-28940 донеслось чеканное буханье армейских подметок. Я проснулся и весь обратился в безмолвие и ожидание. Справа появилась колонна «Человек в двадцать» и протопала мимо нас влево в туннель с тем же номером. Когда шаги почти стихли, нам шепотом велели продолжать движение. «Налево! За ними! Как можно тише!» Видимо, этим и исчерпывался риск. Как только мы свернули в другой туннель, наши спутники снова зашушукались. Я вспомнил о присутствии Бобика и встревожился. «Не лаять!» — скомандовал я едва слышно. «Но если ты — лучший друг человека, все еще с нами и со сверхчувствительными ушами, можешь тихонько порычать». Где-то неподалеку от моей лодыжки раздалась гортанная «ррр». «Чудненько! А теперь дважды, если ты увидел и запомнил номера туннелей». Быстрое «гр-гр» придало мне уверенности, ибо я уже запутался в бесчисленных поворотах. За сим диалогом последовало долгое и скучное молчание. Мои силы все еще оставляли желать лучшего. Я несказанно обрадовался, увидев впереди свечение и чуть ли не бегом приблизился к нашим новым приятелям, когда они остановились. — Не звука! — цыкнул Дредноут. Мы с Флойдом затихли и прислушались. Раздавался частый топот — Кто-то бежал к нам и вдруг остановился неподалеку. «Шум смертельной битвы», — вымолвил вновь прибывший. «Эхо криков умирающих», — ответил Дредноут. «Пароль и отзыв! Какая безвкусица!» «Неисправимый это ты?» — спросил Дредноут. «Я! Послан вас предупредить. Прибыла депеша, сами знаете от кого». Ваш выход из туннелей и возвращение не остались незамеченными. Отправлены поисковые группы, следует их избегать. — Каким образом? — осведомился неутомимый, не без истерической, надо сказать, нотки в голосе. — Не знаю. Моя задача предостеречь, да пребудет с вами бог сражений. После благословления топот возобновился. Нарочный убегал, восвояси. — Что делать? — — огорченно спросил дредноут у своего столь же расстроенного товарища. — Я не представляю! Готов поклясться, я слышал, как у них стучали зубы. Уж не знаю, какие они вояки, но заговорщики и конспираторы аховы. Самое время вмешаться. — Я вам скажу, что надо сделать, — произнес я решительным тоном бывалого конфидента. «Что — Что? — воскликнули они дуэтом. — Если туннели обыскивают, значит, из них надо убраться. — Отлично! — пробормотал Флойд. Идею, которая, на его взгляд, лежала на поверхности, парни восприняли как откровение самого бога сражений. «Да! Уйдем, пока нас не обнаружили! Уйдем из туннелей!» «Вот и чудненько», — подумал я, — «а дальше посмотрим». Когда пауза затянулась, и я сообразил, что этим их вклад в общее дело ограничивается, я задал крайне серьезный вопрос. «Значит, из туннелей уходим? Но куда?» — Опять наверх, что ли? — Нет. Все выходы под наблюдением. — Есть еще один путь, — слегка оживился дредноут. — Вниз. Надо идти вниз. — Да, в подхватил неутомимый, заражаясь его энтузиазмом. — К делу, — устало сказал я, совершенно не догадываясь, о чем идет речь. — Богу сражений угодно, чтобы мы пошли этой дорогой. Они припустили бегом, и мы поспешили следом. Свернули в очередной туннель, где сияющий контур на стене означал металлическую дверь. Ни один из провожатых не дотронулся до ручки. Напрашивалась гипотеза, что дверь заперта. Неутомимый прошел чуть вперед и остановился перед освещенной клавиатурой, вмурованной в стену возле косяка. «Не смотреть», — распорядился он, — «код замка совершенно секретен». «Бобик, действуй», — шепнул я. Ирина отреагировала мгновенно. Друг человека выпустил острые когти, высоко подпрыгнул, вцепился в мою куртку и больно оцарапал мне ухо, карабкаясь на голову. Я подавил искушение ойкнуть и вытянулся в струнку, помогая песику считывать набираемый код. Дверь со скрипом отворилась, искусственная зверюшка спрыгнула на землю. Из проема дунул легкий ветерок, потянула свежестью и летом. «Здесь, в подземелье?» Оступаясь, мы двигались во тьме, пока не лязгнула дверь и не зажегся свет. Мы находились в тесном зале перед винтовой лестницей. Не теряя времени, дредноут и неутомимый направились вниз, и мы постарались не отстать. Когда меня замутило от бесчисленных витков, показалось дно. За отворенной дверью сияли лампы. Моргая, отрезив в глазах, я тащился последним. Миновал проем и оказался среди зреющей кукурузы. Испуганные нашим появлением птицы захлопали крыльями и отлетели подальше, а в гуще стеблей мелькнуло что-то маленькое и мохнатое. «Я понимал, что мы никак не могли выбраться на поверхность, разве что прошли насквозь всю планету. Не иначе это гигантская пещера с мощными источниками света на потолке. Похоже, здешний народ и впрямь не зависит от обитателей поверхности». Стоит ли удивляться, что Лига даже не подозревала о его существовании? Дредноут возглавлял шествие между рядами кукурузы. Было жарко и пыльно, и усталость никуда от меня не делась, да еще вдобавок нахальная крошечная мошка так и норовила залететь в нос. Я чесал его, чихал и вдруг уткнулся в широкую спину неутомимого. «Слава дому и счастью выживания!» — провозгласил он. «Слава, слава!» «И добро пожаловать, отважный защитник!» — ответил голос, тонкий и приятный, женский. Мы снова пошли вперед, и я, чихая и почесывая нос, поравнялся с кринастой фигурой провожатого. На миг моим глазам открылась мирная букалическая картинка. Женщина и трое или четверо детей мотыжат поле. «Да, всего лишь на миг». Ибо в следующую секунду женщина увидела меня и завопила «День вторжения!». Дальнейшее все происходило с невероятной быстротой. Дети распластались на земле, а она ухватилась за тяжелый пистолет, висящий на шее, скинула и открыла огонь. «Мы попадали на землю быстрее, чем дети». Дредноут орал, пистолет трещал, пули свистели и взрывались среди кукурузы. «Прекратите! Не надо! Это не вторжение! Хватит! Хватит!» По-моему, женщина не слышала. Пытаясь отползти по черному пару, я видел, как она исступленно нажимает на спусковой крючок. Глаза выпучены, белые зубы утоплены в нижней губе. От верной смерти нас спасала только сильная отдача пистолета — От первого выстрела мушка вскидывалась на дыбы и почти вся очередь уходила в «Зенит».